ЧАСТЬ ВТОРАЯ САВАННА ТРИ МЕСЯЦА НАЗАД В школу пришел полицейский. К сожалению, ничего необычного в этом не было. Я бы не сказала, что такое случалось каждую неделю... Но очередной разгуливающий по школе коп в форме с блестящей черной портупеей больше не привлекал моего внимания. Обычно полиция появлялась, когда родители кого-нибудь из учеников разводились и никак не могли поделить ребенка. Такой-то и такой-то лишен опекунства. Такой-то и такой-то нарушил официально установленное расписание по опеки. Такому-то и такому-то судом запрещено приближаться к ребенку. Мы никогда не придавали этому значения. Кем бы ни был этот ребенок, он уже достаточно натерпелся. Зачем усугублять ситуацию, глазея на него? Он не виноват, что его родители — психопаты. Да и кто знает, кто из нас следующий. Иногда копы приходили и по другим причинам. Однажды парень принес в школу складной нож и размахивал им, как Люк Скайуокер, световым мечом. Иногда причиной были наркотики. Учителям плевать, что ребята употребляют, все знали, что большинство из нас что-то пробовали. Но если кого-то ловили за продажей, учителя вызывали полицию, так что да, копы приходили не каждую неделю, но часто. В этот день полицейский стоял во дворе вместе с директором, ковбоем-хиппи мистером Прайсом, и наблюдал, как мы разбегаемся по классам. Перемена длилась всего шесть минут, Едва хватало времени, чтобы остановиться у шкафчика и поменять учебники. Следующим уроком у меня была геометрия, и мне нужно было сбегать за калькулятором, так что я спешила по бетонной дорожке, соединяющей классы. Ни один полицейский никогда не обращал на меня внимания, и я с радостью отвечала тем же. Пока я копалась в шкафчике, ребята вокруг меня внезапно прыснули в стороны, словно рыбки при виде околы. Это показалось мне странным, и я обернулась посмотреть, в чем дело. Ковбой Прайс стоял в пяти шагах от меня, опустив взгляд, словно рассматривал свой пупок. Коп держался на несколько шагов позади и выглядел таким же угрюмым. Когда я ездила в машине с мамой и папой, и один из них замечал полицейскую машину, они обычно говорили «Осторожно, впереди копы!» как будто полиция — это какой-то опасный зверь. Да, некоторые копы и правда звери, но я не нервничала в их присутствии до того дня, когда один из них появился у моего шкафчика. «Привет, Саванна», — сказал мистер Прайс, сложив руки перед собой, будто служка в церкви. «Ты не могла бы зайти ко мне в кабинет?» Добродушно спросил он. «Я опоздаю на второй урок». предупредила я, как будто он сам не понимал. «Ничего страшного», — заверил он. Мне не понравилось, как на меня смотрит коп, и поэтому я спросила. «Я в чем-то провинилась?» Директор плотно сжал губы, словно это был очень сложный вопрос. Вместо него ответил коп. «Нет, мисс, вы ни в чем не провинились». «Тогда зачем они хотят со мной поговорить?» мне вдруг захотелось бежать но куда территория школы закрыта на заборах острые шипы не выйти и не войти это касается твоих родителей мягко сказал мистер прайс и мое сердце камнем ушло в пятки что с ними спросила я он снова поджал губы и тогда полицейский снял фуражку и я тут же поняла что случилось худшее мой калькулятор упал на пол а колени подогнулись. Я дернулась вперед, как будто меня толкнули в спину. Меня поймали две пары рук. Директор опустился рядом со мной на колени и обнимал меня, пока я кричала.